Продолжение битвы. Поединок Гектора с Аяксом. Изложено по поэме Гомера, Илиада. Вместе вышли из кейских ворот Гектор и Парис. Обрадовались троянцы, увидав обоих героев. Снова воспрянули они духом, и началась опять яростная битва. Многих героев сразили Гектор, Парис и Главк. Стали отступать греки. Увидела эта светлоокая дочь Зевса и помчалась к священной Трое. Мчащуюся солив по богиню встретил у столетнего дуба, росшего на краю поля, бог Аполлон. Он спросил богиню Афину, не спешит ли она на помощь грекам и убедил ее помочь ему прекратить битву. Согласилась Афина. Решили боги, чтобы прекратить битву, внушить Гектору вызвать на единоборство славнейшего из героев греков. Едва решили это боги, как тотчас прозрел их решение вещи сын Приама Гелен. Подошел он к своему брату Гектору и посоветовал ему вызвать на единоборство греческого героя. Гелен открыл Гектору, что он слышал голос небожителей, повелевающих так поступить и что не судьба погибнуть Гектору в этом единоборстве. Гектор тотчас прекратил битву, остановив троянцев. То же сделал и Агамемнон. Успокоилось поле битвы, и воины, утомленные боем, сели на землю. Афина Паллада и Аполлон, взлетев подобно хищным ястребам, сели на столетнем дубе, любуясь на войска троянцев и греков. Когда успокоились все, Гектор громко вызвал одного из греческих героев на единоборство. Он обещал не осквернять трупу убитого и не снимать с него доспехов, и требовал, чтобы это обещал и герой греков, если будет победителем. Выслушали греки вызов Гектора, но все молчали. Никто не решался выйти против Гектора. Страшно разгневался на них Менелай. Он сам хотел вступить в единоборство с Гектором, но его удержал Агамемнон. Он боялся, что погибнет его брат от руки Гектора, с которым даже Ахилл опасался сражаться. Стыдил греков и старец Нестер. Лишь только умолкла его гневная речь, как сразу выступило вперед девять героев. Царь Агамемнон, Диамет, Обаякса и Доминей Мерион. Эврипил, Фуант и Одиссей. По совету Нестора решили бросить жребий между героями. Когда жребий были положены в шлем, Нестор стал сотрясать его, чтобы выпал чей-нибудь жребий. Герои молили богов, чтобы выпал жребий Аякса Теломонида, Диамеда или Агамемнона. Пал жребий на Аякса. Обрадовался могучий теломонит Аякс. Надел он свои доспехи и вышел вперед на место поединка. Он шел подобный богу войны Аресу, огромный, могучий и грозный. Пред собой он нес окованный медью щит, большой как башня, и потрясал тяжелым копьем. Ужаснулись, увидя Аякса-троянцы. Страх проник в грудь Гектора. Грозно взглянули друг на друга бойцы. Первым бросил копье Гектор. Не пробил он щита Аякса. Метнул свое копье Аякс и насквозь пробил щит Гектора. Пробило копье и броню Гектора и разорвало хитон. От гибели спасся Гектора лишь тем, что отскочил в сторону. Вырвали копья героя и сшиблись вновь. Гектор опять ударил копьем в щит Таламонида, но согнулась остриею его копья. Аякс же еще раз пробил щит Гектора и легко ранил его в шее. Не прервал боя Гектор. Он поднял громадный камень и бросил им в щит Аякса. Загремела медь, покрывавшая громадный щит. Аякс же схватил еще более тяжелый камень и с такой силой метнул его в щит Гектора, что проломил щит и ранил Гектора в ногу. Упал Гектор на землю, но бог Аполлон быстро поднял его. Схватились за мечи герои. Они изрубили бы друг друга, если бы не подоспели глашатые и не простерли бы между ними жезлов. «Кончите бой, герои!» — воскликнули глашатые. «Мы видим все, что вы великие воины. Обоих вас одинаково любит Зевс. Наступает уже ночь. Необходим всем отдых». «Глашатый!» — обратился Аякс глашатой Троянцев. «То, что ты сказал, сказать бы должен сам Гектор, ведь он вызвал на единоборство». Я готов прекратить борьбу, если он пожелает. Тотчас ответил Аяксу Гектор. О, теломонит! Боги даровали тебе и рост великий, и силу, и разум. Ты славнейший из героев греческих. Кончим сегодня наш поединок. Мы после можем еще встретиться с тобой на бранном поле. Но расходясь... Почтим друг друга даром на память о нашем единоборстве. Пусть вспоминают войны Трой и Греции, что герои бились, пылая друг против друга враждой, но разошлись примиренными, как друзья. Сказав это, Гектор снял украшенный серебром меч и подал Аяксу. А Аякс дал в дар Гектору пурпурный драгоценный пояс. Так кончился поединок героев. Радовались троянцы, что невредимым вышел из единоборства с могучим Аяксом Гектор, и с торжеством провожали его втрое. Ликовали и греки, увидев, какой могучий герой теломонит Аякс. Царь же Агамемнон устроил пир в честь Аякса, созвав на него всех вождей. До вечера пировали вожди. Когда окончен был пир, старец Нестер на собрании греческих вождей дал совет прекратить на день битву, чтобы предать погребению павших героев и построить стену с башнями вокруг стана и кораблей, чтобы была эта стена защитой грекам, а у стены вырыть глубокий ров. Согласились с советом Нестора вожди и разошлись до утра по своим шатрам. Собрали совет вождей и троянцы. На этом совете Антенор советовал выдать грекам прекрасную Елену и похищенные сокровища. Но Парис ни за что не соглашался выдать Елену. Он соглашался вернуть только сокровища Менелая, прибавив к ним дары от себя. Царь Приям дал совет отправить утром грекам вестника, который должен был передать им предложение Париса. Если же греки не согласятся с этим предложением, то продолжать битву до тех пор, пока не дадут Боги окончательной победы той или другой стороне. Согласились троянцы с предложением Приама. Когда же настало утро, Троянцы послали вестника к грекам, но они отвергли предложение Париса. Согласились они только прервать битву на день, чтобы похоронить убитых воинов. Еще до восхода солнца троянцы и греки приступили к погребению павших воинов. Они свезли тела к кострам и сожгли их. Затем греки выстроили за один день... Вокруг лагеря высокую стену с башнями и вырыли пред ней глубокий ров. Дивились даже боги-олимпийцы на эту работу греков. Только бог Посейдон разгневался на греков за то, что не принесли они жертв богам, воздвигая стену. Но громовержец Зевс успокоил Посейдона. Он дал ему совет разрушить потом стену греков, И опять покрыть берег морским песком. Греки же, окончив работу, стали готовить себе ужин. В это время прибыли с Лемноса корабли с фином. Обрадовались греки. Быстро раскупили они вино, и начался пир в лагере. Неспокоен был пир греков. Громовержец Зев с раскатами грома предвещал им много бед. Часто овладевал страх пирующими, и они расплескивали из кубков вино. Никто из греков не осмелился пить, не совершив возлияния в честь грозного Зевса. Наконец, окончен был пир, и в сон погрузился весь греческий стан. Победа троянцев Изложено по поэме Гомера Илиада. Ранним утром, когда на небо взлетела богиня зари Эос и алым светом загорелся восток, Зевс-громовержец, собрав богов на светлом Олимпе, сказал им «Выслушайте меня, бессмертные боги! Пусть никто из вас не осмеливается сегодня сходить с высокого Олимпа на помощь либо грекам, либо троянцам. А слушника же я низвергну в глубочайшую бездну Тартара, чтобы знал он, насколько я сильнее богов бессмертных. Если хотите изведать мою силу, то возьмите цепь золотую, спустите ее до земли, встаньте на земле и попробуйте стащить меня с Олимпа. Я же возьмусь одной рукой за эту цепь, и подыму ею всех вас и всю землю с морями. Поразила богов страхом грозная речь Зевса. Ответила Зевсу богиня Афина. «О, великий громовержец! Знаем все мы, что беспредельна твоя сила, но все мы скорбим о греках. Неужели обречены они на гибель?» «Дочь моя», — ответил Зевс, — «не намерен я погубить всех греков». Сказав это, запряг Зевс в колесницу золотогривых коней, взял в руки золотой бич и, одетый в золотые одежды, встал на колесницу. Быстро погнал он коней, и помчались они меж землей и небом на высокую Иду. Примечание. Ида. Гора в Малой Азии, на восток от Трои, в юго-западной Фриги. Конец примечания. Там сел Зевс на самой вершине и стал смотреть, как готовятся к битве греки и граждане Трою. Выступили войска в поле и быстро сошлись. Опять началась ужасная битва. Настал полдень. Зевс взял золотые весы и взвесил на них жребий троянцев и греков. До неба поднялся жребий троянцев, суля им удачу. Жребий же греков опустился до самой земли, грозя гибелью многим из них. Грянул гром великого Зевса Сыды, и бросил он сверкающую молнию в войско греков. Ужас объел воинов. Все они обратились в бегство, спеша укрыться за стенами лагеря. В поле остался лишь Нестер. Один из его коней был ранен стрелой Париса и взвился на дыбы. Напрасно старался Нестер обрезать упряжь коня. Это ему не удалось. Приближался уже к нему Гектор на своей колеснице. Погиб бы старец Нестер, но подоспел к нему на помощь Диамет. Он призывал и Одиссея на помощь, но не услыхал Одиссей его призыва. Взял Диамет к себе в колесницу Нестора и помчался навстречу Гектору. Диамет бросил копьем в Гектора, но промахнулся. Он попал в грудь возничего Гектора и поразил его насмерть. Кинулись в сторону кони Гектора. Вместо возницы встал на колесницу герой Архептолем. Может быть, увидав подвиг диомеда остановились бы бегущие греки. Но Зевс бросил сверкающую молнию пред конями Диомеда. Страшно вспыхнуло пламя молнии, и кинулись назад кони. Стал убеждать Диомеда Нестор покинуть поле битвы, так как не ему предвещает Зевс победу. Как не хотелось Диомеду продолжать сражение, он послушался Нестора и направил коней к толпам бегущих греков. Троянцы же подняли страшный крик и засыпали греков тучей стрел. Насмехался Гектор над обратившимся в бегство Диамедом. Три раза хотел вернуться Диамед, и три раза раздавались грозные раскаты грома Зевса. Понял Гектор, что своими громами предвещает Зевс победу троянцам. Он воодушевлял их преследовать греков и грозил, воровавшись в их лагерь, сжечь корабли. Прогневалась Гера, услыхав угрозы Гектора. Она стала просить колебателя земли, бога Посейдона, помочь грекам. Но отказался великий повелитель Марии. А бой кипел уже у самой стены, окружавшей стан греков. Гера внушила Агамемнону мысль воодушевить греков. Встав на корабль Одиссея, Возвал Агомемнан к воинам и призывал их мужественно защищаться. Молил и Зевса Агамемнан послать помощь и не дать погибнуть грекам от рук троянцев. Смилостивился Зевс и послал знамение грекам. Над жертвенником Зевса взвился орел и бросил на жертвенника оленя, которого держал в когтях. Увидав знамение, воспрянули духом греки и отразили троянцев. Всех отважнее бился царь диомед. Многих сразил он тогда троянских героев. Храбро бились и другие герои греков, но особенно отличился сводный брат Теломонида Аякса Тевкар. Из своего лука он поразил одного за другим многих троянских героев. Поразил он и сына Приама, прекрасного Гаргефиона. Как склоняет под тяжестью покрышивший у росы маг свой красный цветок, так склонил голову, увенчанную шлемом, Горгифион и упал на землю. Убил Тевкор и возницу Гектора, его друга Архепталема. Закипел Гектор гневом, и бросился на Тевкара. Ранил он его тяжелым камнем в плечо около шеи. Застонал Тевкар. Убил бы его Гектор, если бы Аякс не прикрыл брата щитом и не велел бы слугам отнести раненого к кораблям. Опять возбудил храбрость троянцев Зевс. До самых кораблей оттеснили греков-троянцы. Грозно носился по рядам Гектор, Жаль стало Гере Греков. Она упросила Афину поспешить им на помощь. Согласилась Афина. Надела на доспехи и вместе с Герой понеслась на колеснице со Светлого Олимпа. Увидал мчащихся богинь с Высокой идой Зевс. Полный гнева, послал он вестницу богов Ириду остановить богинь, грозя им своим гневом. Испугались гнева Зевса богини Гера и Афина, полные печали вернулись они на Олимп. Вскоре вернулся на Олимп и Зевс-громовержец. На вопрос Зевса, чем опечалены так богини, и на угрозы Зевса ответила Гера, что скорбят они о греках. Зевс сказал Гере, что до тех пор будут побеждать троянцы, пока Агамемнон не примирится с Ахиллом, и не пошлет ему богатых даров за то оскорбление, которое нанес ему. Село солнце. Ночь покрыла своим покровом землю. Прекратилась кровопролитная битва. По совету Гектора не вернулись троянцы в священную Трою. Они расположились на ночь в поле, а город повелели охранять отроком и старцем. Гектор надеялся, что удастся ему на следующий день одержать окончательную победу над греками и изгнать их из троады. Множество костров развели троянцы на поле, словно звезды сверкали эти костры во мраке ночи. Агамемнон Делает попытку примириться с Ахиллом. Изложено по поэме Гомера «Илиада». Агамемнон о печальной победе троянцев разослал глашатаев созвать на совет вождей. Собрались вожди и с печалью стал говорить Агамемнон о том, что приходится теперь бежать из Троады в Грецию, так как это, по-видимому, угодно Зевсу. Но Диамет гневно возразил Агамемнону, что он может один, если так хочет, покинуть Трааду. Другие же вожди останутся и будут сражаться до тех пор, пока не возьмут Трою. Не советовал и Нестор бежать. Советовал старец Агамемнону устроить пир и на нем обсудить, что делать, а для охраны стана выставить стражу. Исполнил Агамемнон совет Нестора. Семьсот юношей под предводительством семи вождей пошли охранять стан греков. Остальные вожди остались в шатре Агамемнона. Во время пира Нестер стал советовать Агамемнону примириться с Ахиллом. Внял Агамемнон Нестеру. Он объявил вождям, что великие дары даст он Ахиллу, вернет ему Бресииду а когда возвратятся все с победы на родину, даст Ахилу в жены одну из своих дочерей, а в преданное – много богатых даров. Одобрили вожди решения Агамемнона и решили послать для переговоров с Ахилом к нему в шатер Теломонида Аякса, Одиссея и Феникса, а при них глашатаями Эврибата и Годия. Этих героев особенно любила Хил. Много наставления дал этим послам Нестор. Когда послы Агамемнена пришли к хилу они застали его играющим на лире и воспевающим славу героям. Около Ахила сидел и друг его, потрокол. Приветливо встретил Ахил героев и приготовил для них богатый пир. Насытившись, Одиссей обратился к сыну Пелея, и стал уговаривать его примириться с Агамемноном. Рассказал Одиссей, как теснят греков-троянцы, предводительствуемые Гектором. Перечислил Одиссей те дары, которые обещает Агамемнон, как знак примирения. Напомнил Одиссей Ахиллу и то, как наставлял сына Пилей, отпуская его в поход, как советовал избегать распри, Но Ахил отказался примириться с царем Мекен. Он не мог забыть обиду, которую причинил ему Агамемнон. Ахил сказал, что даже в том случае отказался бы он примириться с Агамемнаном, если бы он обещал ему дать дары, равные всем богатствам египетских ФИФ. Непреклонен был Ахил и даже грозил отплыть обратно в Тию. Но Феникс. Скорбя о судьбе греков, продолжал уговаривать Ахилла примириться. Он заклинал его не поступать так, как поступил некогда Мелиагр, когда сражались куреты с италянами. Но ничего не ответил Фениксу Ахил Теламонит Аякс обратился тогда к Одиссею и звал его покинуть скорее шатер Ахилла и идти возвестить вождям ответ Ахилла. Сделал последнюю попытку Аякс убедить Ахилла, но по-прежнему остался он непреклонен и лишь сказал, что тогда выступит против Гектора, когда он, зажегший корабли греков, дойдет и до его кораблей и шатра. Молча ушли герои, а Феникс остался у Ахилла. Вернувшись к Агамемнону, Аякс и Одиссей сказали вождям, что ответил Ахилл. В глубоком молчании выслушали их вожди. Наконец, герой диомед посоветовал оставить в покое Ахилла, так как Агамемнон обещанием даров вдохнул еще большую гордость в его сердце. Предложил Диамет, подкрепившись винами и пищей, всем лечь спать с тем, чтобы на следующий день Опять начать кровавую битву. Одиссей и Диамет отправляются лазутчиками в стан троянцев. Кони Реса. Изложено по поиме Гомера Илиада. Весь стан греков погрузился в глубокий сон. Не спал лишь Агамемнон. Тяжко вздыхал он на своем ложе, волнуясь от множества печальных мыслей. Глядя на огни костров, которые пылали вокруг стана троянцев, он удивился тому, что там звучат свирели, и слышатся веселые голоса. Когда же смотрел он на стан греков, то в горе рвал на себе волосы, болью сжималось его сердце. Наконец сын Атрея встал, оделся... Накинул на себя шкуру льва и с копьем в руках пошел разыскивать Нестора. Он хотел посоветоваться с царем Пилоса, как отвратить гибель от греков. Встретил Агамемнон Менелая. И Минилай не спал, он тоже волновался, думая о грозной судьбе тех, которые пришли под Трою ради его дела. Решили братья созвать на совет вождей. Минелай пошел созывать героев, а Агамемнон пошел к Нестору. Нестор услышал шаги приближающегося Агамемнона и, не узнав его во мраке ночи, окликнул, предостерегая его не подходить к нему молча. Назвал себя Агамемнон, подошел к Нестору, рассказал о том, что так его волнует и просил пойти с ним на совет. В час встал Нестор и вместе с Агамемноном пошел созывать героев. Призвали они Одиссея, затем призвали и Диомеда, который спал, положив под голову щит. Копье его было воткнуто в землю рядом с ним. Собрав героев, пошли они к страже и застали ее бодрствующей. Стража сидела в взоры в ночную тьму, прислушиваясь, не идут ли троянцы. Перешли вожди через ров и сели на поле перед стеной лагеря. Нестор предложил тогда послать лазутчиков в троянский стан, чтобы узнать, что решили троянцы – вновь ли напасть на греков или же вернуться в город. Тот час вызвался идти на это опасное дело Диамед и предложил кому-нибудь из героев идти с ним. Много героев вызвалось идти с Диамедом, Агамемнон велел Диамеду самому выбрать себе товарища. Диамед выбрал Одиссея, любимца Афины Паллады. Верил он, что даже из пылающего огня вернутся они вдвоем невредимыми. Так хитер и изворотлив был Одиссей. Вооружились Диамед и Одиссей. Оружие дали им собравшиеся вожди, так как сами они на совет пришли невооруженными. В то время, как греки посылали лазутчиков в стан троянцев, троянцы также послали лазутчиков узнать, хорошо ли охраняют стан свои греки. Идти вызвался Далон, сын Эвмеда, славившийся быстротой своего бега. Он решился пробраться к самым кораблям греков и послушать, что будут говорить на совете вожди греков. Вооружился Далон, Накинул на себя шкуру волка и пошел к стану греков. Скоро заметили Долона, Диамет и Одиссей. Они, припав к земле, дали ему пройти мимо, а потом погнались за ним, как два пса, преследующие зайца или серну. «Стой!» — крикнул Долону Диаметр «Не то настигну я тебя копьем, и не избегнешь ты смерти!» Бросил копьем Диамет в Долона, но так чтобы пролетело оно над его плечом. Испугался Далон и остановился, побледнев от ужаса. Схватили его Диамет с Одиссеем, стал молить о пощаде Далон. Распросили героя Далона, зачем пошел он к стану греков, кто послал его и как разместились в стане троянцы и их союзники. В надежде, что пощадят его героя, все рассказал им Далон. Он указал им, где стоят и недавно прибывшие фракийцы с царем Ресом, обладателем дивных коней и золотых доспехов. Но не пощадили Диамет с Одиссеем долона Сняли с Даллона героя его шлем и волчью шкуру, взяли его оружие. Одиссей положил оружие долона так, чтобы могли они захватить его на обратном пути. И оба героя отправились к лагерю фракийцев. Герои тихо прокрались туда, где лежал среди своих воинов царь Рес у своих коней. Как лев, напавший на беззащитное стадо косый овец, ринулся на спящих фракийцев Диамет. Двенадцать фракийских воинов убил он. Убил Диамет и царя Реса. Одиссей отвязал коня Реса и вывел их из лагеря. Диамед хотел вывести и колесницу золотыми доспехами, но богиня Афинопаллада, явившись Диамеду, сказала «Подумай о возвращении в стан греков, сын Тидея. Время возвращаться. Иначе придется обратиться тебе в бегство, если кто-нибудь из небожителей, враждебных тебе, разбудит спящих троянцев». Послушался совет о богине Диамед, и вскочил на одного из коней Реса. Одиссей вскочил на другого, и быстро помчались герои к греческому стану. Бог Аполлон видел, как помогал Афинопалладе Диамеду и Одиссею. Устремился он в лагерь троянцев и разбудил героя Гипокаонта, родственника Реса. Вскочил Гиппокаонт с ложа и увидал, что пусто то место, где стояли кони. Стал он звать по имени Ресса, но никто не ответил. Поднялась тревога в лагере троянцев. С ужасом смотрели сбежавшиеся на то, что совершили Диамет и Одиссей. Они же, захватив по пути вооружение Долона, вернулись туда, где ждали их вожди греков. Рассказал Одиссей, как поймали они Долона. Как убил Диамед царя Реса и двенадцать фракийских знаменитых героев, и когда были они коней. Славили герои Диамеда и Одиссея, ликовали все греки, узнав об их подвиге. Коней Реса привязали у шатра царя Диомеда, а оружие Долона отнес на свой корабль Одиссей.